Глава 38. Бунт. Аня. «А он не заболеет?» Ксюша замирает рукой над спинкой щенка. «Мне можно его погладить?» «Можно». Киваю, выдавливая из себя улыбку. Собаки не болеют человеческими болезнями. Ксюша подхватывает щенка и прижимает к себе. «Такой хороший!» Зажмуривается, пока щенок маленьким язычком лежит ее щеку. «Так, давай садись кушать». Прерываю я их нежности. Овсянка с шоколадом и бананом. «Ура!» — хлопает в ладоши сестра. Я чувствую, как в груди разливается тепло. Нет ничего прекраснее, когда маленький ребенок утром открывает глаза, и у него ничего не болит. За это можно отдать что угодно. «А Алексей на работе?» — причмокивает сестрица, вылавливая из тарелки кусочки шоколада и облизывая пальцы. «Да, наверное». Отзываюсь на ее вопрос и резко отворачиваюсь к окну потому что на глаза неконтролируемо накатывают слезы. Господи, как же стыдно. Признаваться мужчине в любви, цепляться за него, предлагать себя. Зачем я ему? Ведь это я же себе что-то придумала. Он ничего не обещал мне, кроме качественного секса и решения проблем. С обеими задачами он справился на отлично и даже больше. А как я спускалась утром со второго этажа? Как самая настоящая воровка и трусиха, боясь встретиться с Алексеем и посмотреть ему в глаза? «Хорошо, что он уже уехал. Как мне теперь быть? Что делать с этим чувством, которое заставляет чувствовать себя раздавленной? А главное, как дождаться вердикта Алексея? Или срок месяц больше не в силе, и Баринов прямо сегодня выставит меня с сестрой домой?» «Аня, а можно я песок распакую?» — дергает меня за футболку сестра. «Я все поела!» «Да, конечно, разрешаю я. Только не на коврах и мебели». Неопределенность сводит с ума. Чтобы отвлечься, я долго разговариваю с бабушкой, зачем-то рассказывая, как Алексей сам сегодня ночью сделал Ксюше укол, и что подарил щенка. Бабушка строго предупреждает, что в квартиру жить его не возьмет. Мне становится от ее категоричности еще хуже, чем было. Перевожу тему на ее выписку и быстро прощаюсь. Бабушка — это не подружка. Ей так просто душу не откроешь. Убираю кухню, разбираю и стираю белье, Собираюсь сменить постель Алексея, но останавливаюсь, уткнувшись носом в подушку. Она пахнет нами, моими стонами и его пошлыми шутками, переплетенными пальцами, синяками на моих бедрах, мурашками и удовольствием. Я плюхаюсь попой на кровать и ложусь на бок, обнимая подушку. Как у мужчин получается разделять любовь и постель? Как у других женщин получается выбирать из этого идеального комбо только постель? У меня не получилось. Телефон на тумбочке начинает вибрировать. Я беру его в руки и пропускаю вдох. На экране горит номер Алексея. Подлетаю на кровати и, чувствуя, как сердце начинает набивать себе гематомы о грудную клетку, нажимаю кнопку «Ответить». «Алло?» Говорю и мысленно готовлюсь услышать все, что угодно. Алексей мне никогда сам посреди дня еще не звонил. «Аня, здравствуй!» Раздается в трубке его ровный голос. Он звучит так, как будто ночь мне приснилась. Как Ксюша. Хорошо, отвечаю ему. Поела, играет с Щенком. Я рад. Смягчается голос Алексея. Аня, мне нужно улететь по делам на пару дней. О, выдыхаю я, прикрывая глаза и чувствуя новый виток обиды. По всем вопросам обращайся к Глебу, не стесняйся. Еще. Он понижает голос. Аня. Я хочу тебя попросить не делать тест на беременность до моего возвращения. Обещаешь? Да. Просто жму плечами. Даже если и нет, ты все равно не узнаешь. И второе. Он шумно переводит дыхание. Ты по-прежнему моя женщина, Аня. И ты мне дорога. Я ничего не понимаю. Тихо признаюсь ему в трубку и слышу, как на фоне звучит механический голос, объявляющий посадку на самолет. «Мне пора», — быстро говорит Алексей. «Если что, звони Глебу». Напоминает и отключается. Я смотрю на потухший экран телефона и не могу отделаться от ощущения, что Баринов специально отдаляется. И что в этой поездке вполне возможно могут быть другие женщины. Меня все передергивает от этой мысли и к горлу подступает тошнота. А что будет, если просто соберу вещи, Ксюшу и съеду? Баринов вернет меня силой? Это вряд ли. За все время моего пребывания в доме он ни разу меня ни к чему не принудил. И тест как раз можно будет сделать через три дня. Выходит, что побегом я накажу только себя, лишив возможности быть рядом с Алексеем. Я слабачка. Жду, когда меня окончательно прогонят. Собираю себя по кусочкам и стараюсь максимально провести этот день с сестрой, ни на что не отвлекаясь. Потом готовлю обед, укладываю сестру спать, а сама залезаю в интернет, решая обновить свое резюме. И только я захожу на почту, как вижу новое уведомление об отклике о работе. Открываю. Бизнес-фуд. Помощник бухгалтера. Откликнуться на предложенную вакансию. Палец зависает над ссылкой «Алексей запретил мне работать». Но я знаю эту компанию. Они поставляют продукты почти во все рестораны города. Жалко отказываться. А почему бы и нет? На меня накатывает приступ злости. Завтра Баринов решит, что я ему не нужна, а второго такого предложения у меня не будет. Решительно подтверждаю приглашение на собеседование и блокирую экран. Вот так.